40. А теперь она резко откинулась на спинку стула и расплакалась, пряча лицо в ладонях. Она плакала минут десять, её судорожные всхлипы разносились, наверное, по всему дому, а потом снова принялась печатать. Но слёзы всё равно текли, и перед глазами всё расплывалось, и ей часто приходилось прерываться, чтобы вытирать глаза. И тогда я резко подалась вперёд и плюнула ему в лицо. Только это был не простой, а хороший такой плевок, полноценный. Я не уверена, что он это заметил, но это не важно, ведь я сделала не для него, правильно? Как говорится, за удовольствие надо платить, и теперь мне придётся заплатить штраф, и брендон говорит, что сумма будет, скорее всего, немалой. Но сам Брэндон отделался только устным замечанием, и для меня это гораздо важнее, чем какой-то там штраф, который мне придётся заплатить. Ведь я буквально заставила Брэндона взять меня на заседание, только что руки ему не выкручивала. Или выкручивала, но не в буквальном смысле. И мне кажется, вот оно. Я всё-таки высказалась до конца. «Мне кажется, я действительно отправлю это письмо, Рут, а потом буду дёргаться две недели и ждать ответа». «Тогда, много лет назад, я обошлась с тобой грубо и некрасиво. Но это не только моя вина. Только недавно я начала понимать, что мы очень зависим от окружающих. Как бы мы ни тешили себя мыслью, что мы сильные и крутые, и вообще нам никто не нужен, что мы справимся, если что». В общем, я хочу извиниться. И ещё я хочу сказать тебе одну вещь, в которую я теперь начинаю верить. Со мной всё будет в порядке. Не сегодня, не завтра и не через неделю, но когда-нибудь обязательно будет. В порядке настолько, насколько это вообще возможно для человека. И мне приятно осознавать, что я всё-таки выжила. Это действительно хорошо. Это победа. Я люблю тебя, Рут. Ты и твои жесткие фразы помогли мне выжить. Они буквально спасли мне жизнь в прошлом октябре. Пусть ты даже об этом не знала. Я тебя очень люблю. Твоя старая подруга Джесси. По скриптум. Пожалуйста, напиши мне. «Или лучше позвони. Хорошо?» Минут десять спустя она положила письмо, уже запечатанное в большой конверт, в каких обычно рассылают журналы, потому что в обычный конверт оно просто не влезло, на столик в прихожей. Она взяла адрес Рут у Кэрол Риттенхаус, ну, хотя бы какой-то адрес, и написала конверт левой рукой, большими печатными буквами, чёткими, но немного корявыми. Рядом с конвертом она положила записку, тщательно накорябанную всё тем же левым почерком. «Мэгги, отправь, пожалуйста, это письмо. Если я тебе скажу, чтобы ты его не отправляла, ты со мной согласись. А потом всё равно отправь». Она пару минут постояла у окна в маленькой гостиной, глядя на набережную, занесённую снегом. На улице уже смеркалось. В первый раз за последние несколько месяцев эта простая мысль, что скоро стемнеет, не напугала Джесси. «Да что за херня!» — сказала она, обращаясь к пустому дому. «Пусть будет ночь!» Она отошла от окна и медленно поднялась наверх. Когда через час Меган Лэндис вернулась из магазина и увидела конверт на столике в прихожей, Джесси уже крепко спала под двумя тёплыми пледами в гостевой комнате наверху, которую она теперь называла своей комнатой. В первый раз за последние несколько месяцев ей снилось что-то приятное, и во сне её губы сложились в мечтательную, довольную улыбку. Когда холодный февральский ветер пронёсся по крыше, и загудел в каминной трубе, она зарылась поглубже в пледы, но улыбка, притаившаяся в уголках губ, никуда не исчезла. 16 ноября 1991 года. Бангор, штатмен. Читал Игорь Князев